Глава 34 Стоял ослепительный осенний день. Все вокруг было ярко-желтым и оранжевым. Деревья начали понемногу терять листву. Зоя приготовила себе чашку кофе и вышла наружу, надев поверх ночной рубашки просторный старый джемпер. Она позволила себе несколько мгновений побыть наедине с собой, пока Хари разбирался в кухне с кукурузными хлопьями, а Патрик болтал с ним, как обычно. Шеклтон отчасти слушал, отчасти читал, а Мэри еще не появлялась. Над садом еще поднимались завитки тумана, но солнце обещало тепло, и в небе почти не осталось облаков. Деревья перед Зоей шелестели и соблазнительно покачивались, и она в крайнем изумлении наблюдала за большой птицей. Ей даже сразу захотелось узнать о них побольше. Птица опустилась на лужайку и принялась энергично тащить из травы червяка. И павлин с визгом умчался прочь. В воздухе пахло диким утесником. Вокруг царило ощущение, которое даже в Лондоне посещало Зою в детстве. Обещание костров, фейерверков и приближение Хэллоуина и всех осенних праздников, завершающихся Рождеством. Прекрасное время года. И еще утро выдалось неплохим. Зоя встала рано. В кухне она увидела Шеклтона, печально тыкавшего пальцем в компьютерную игру, так и не соединенную сетью. «Привет», — сказала Зоя. «Никто еще не проснулся. Помоги мне приготовить маффины». «Приготовить что?» — Ты просто включайся, — сказала она. — Увидишь. Зоя заставила Шеклтона взвешивать муку, пока сама возилась с капризной плитой, затем вбивать муку масло, соль и мелко накрошенное сыр, с луком, который они сумели найти. А Потом Шеклтон наблюдал, как кексы поднимаются в плите, золотистые, пухлые и невероятно аппетитно пахнущие. А Зоя наслаждалась искренней радостью Шеклтона. — Думаю, у тебя дар к такой кулинарии, — сказала она мальчику, и тот просиял. «Тебе следует почаще этим заниматься?» «А я уже могу их съесть?» «Ни за что ты...» «Ой!» «Вот видишь, я как раз хотела тебя предупредить. Очень горячо». Шеклтон улыбнулся. Зоя отошла, чтобы поставить чайник, а Шеклтон снова попытался достать слишком горячие маффины из формочек. Мань бы понравилось», внезапно сказал Шеклтон, и Зоя замерла, удерживаясь от того, чтобы оглянуться. Она уставилась на чайник. «Правда?» — тихо откликнулась она. Ее сердце отчаянно заколотилось, ей трудно было произнести это достаточно беспечно. «Ну, она бы не стала их есть», — уточнил Шеклтон. «Но ей бы понравилось, как они пахнут». «А какой она была?» — спросила Зоя. Но как только она обернулась, лицо Шеклтона стало сосредоточенным. Он доставал маффины и выкладывал их на сетку, чтобы остыли, и не стал возвращаться к этой теме. «Отлично получилось». Снова похвалила его Зоя позже, когда все уже собрались на завтрак. Мэрина охмурилась, но Шеклтон сиял. Его широкое лицо выглядело почти красивым. Глядя на него, Зоя подумала, что дети должны вернуться в школу. Сентябрь же почти закончился, а никто и не упоминал об этом. Ей необходимо было поговорить с Кирсте, директрисой школы. Ну и с самими детьми, конечно, и с их отцом. Но день наступил прекрасно, и, возможно, это был один из последних хороших дней. Зоя решила, что дети должны прогуляться и насладиться погодой. Она подумала, что это глупо. Они даже не видели никогда толком всего их поместья. Представить только, что можно жить на таком огромном пространстве, что и до его конца пешком не дойти. Да, это глупо. По-настоящему глупо. Зоя, освеженная, вернулась в дом, готовая выгнать детей наружу. А они должны были выйти на воздух. Она включила радио и нашла нечто более или менее подходящее. «Это что значит?» — с подозрением спросил Патрик. «Мы отправляемся в экспедицию», — заявила Зоя. «Ух ты!» — воскликнул Патрик. «И куда именно?» «Ваш собственный сад». Рэмзи, уже уставший утром от Ларисы, увидел маленькую компанию в дальнем конце сада. Ему стало стыдно за себя. Выскочив из машины, он поспешил к ним. «Вы решили погулять? Можно мне с вами?» Зое хотелось бы перемолвиться с ним словечком на тот счет, что он сам никогда и никуда не водил детей, но ей стоило немалых усилий преодолеть сопротивление Мэри Шеклтона и вытащить их из дома, и теперь, когда все были в саду, не хотел испортить момент. Дети бегали среди золотых, уже деревьев, все нашли какие-то палки. Портос составил им компанию и вел всех на охоту на белок или на охоту на динозавров, в зависимости от возраста охотника. «Вполне можете», — улыбнулась Зоя. как только купите нам посудомоечную машину. Кухонных денег на нее не хватает. Рэмзи подошел ближе. Низко повисшая ветка стукнула его по голове. Он попытался отвести ее в сторону. Он, похоже, вообще нигде не мог пройти, не стукнувшись лбом. То есть вы заявляете... Сказал он, наконец, что мне не пришлось бы шесть раз искать нянь, будь у меня все это время посудомоечная машина. И хороший интернет, и микроволновка. — кивнула Зоя. — И хотя бы более или менее приличная кофеварка. но, ну, возможно, еще что-нибудь. Рэмзи нахмурился. — А почему ни одна из них ничего об этом не сказала? — Наверное, от изумления, — предположила Зоя. — Решили, что они так вмешиваются не в свои дела или что-то еще, и просто ждали, когда вы сами догадаетесь. — Мне никогда и в голову не приходило, — проговорил Рэмзи, смахивая с лба волоса. Зоя сделала большие глаза. «Зачем вы торыщитесь?» «Да от того, что вы никого из служащих ни во что не ставите», ответила Зоя. «Это нелепо. Вы не какой-нибудь граф Эдвардианской эпохи». «Думаю, я именно таков», возразил Рэмзи. «Дебрид, ежегодный справочник дворянства, именно это утверждает». Зоя уставилась на него. «Но мы же просто люди. Мы люди, которые чуть ли не все свое время проводим с вашими детьми». Ваши дети — самые важные люди в мире. Разве вам не кажется, что мы достойны некоторого внимания?» Рэмзи вспыхнул. «Ну да», — пробормотал он. «Я был слишком рассеян. Все это так». Зоя ждала какого-то объяснения, но Рэмзи умолк. «Простите», — сказала она. «У меня такое чувство, словно я вас получаю. «Нет, это вы простите». Рэмзи почесал затылок. «Мне кажется, как раз я в этом и нуждаюсь». Они пошли вперед под деревьями, и теперь единственными звуками был детский смех. Дети бегали и играли, и в какой-то момент даже Мэри засмеялась. И это прозвучало, как негромкая музыка. Оба они остановились, чтобы прислушаться к ней. Зоя отчаянно хотелось, чтобы Рэмзи поговорил с ней. «Ты просто задай вопрос», — твердила она себе, сжимая кулаки так, что ногти впивались в ладони. «Просто спроси». Зоя хотелось, очень хотелось, чтобы Рэмзи ей нравился. Нет, это не имело значения. Ей хотелось... Ну да, чтобы он был хорошим отцом. Тем добрым папой, какого заслуживали эти детишки. Каков заслуживали все дети. Зоя даже открыл рот, чтобы спросить, чтобы сказать хоть что-то. Это было глупо. Какие могут быть тайны в наше время? Люди разговаривают, люди задают вопросы. Ремзи начала была она, но он ее опередил. «Ваш мальчик», — сказал он. «Он всегда был таким». Он захватил Зоя врасплох, и она просто посмотрела на него. Рэмзи как будто нервничал. «Ну да, он никогда не разговаривал», — ответила Зоя. Она не понимала, рождается ли между ними доверие. Они просто шли дальше, и, черт побери, они могли бы болтать о цветочках или о велосипедах, или о чем-то совершенно невинном. Он плакал, когда был поменьше, и смеялся, но теперь все реже и реже. «А что думают специалисты?» «Они думают...» «Но что он заговорит, когда будет готов?» — вздохнула Зоя. «Что это тревожность, и он ее перерастет. и так хочется, чтобы он почувствовал себя готовым. Прежде всего, потому что я могла бы прекратить ходить с ним по врачам». Но при этом она улыбнулась, показывая, что не сердится на сына, только на ситуацию. Рэмзи ответил улыбкой. «Понимаю». И тут же на его лице отразилось нечто, как будто он брякнул что-то лишнее. «О, вы что?» «Тут тоже таким были?» — удивленно спросила она. «Нет». Рэмзи слегка заволновался. «Не то, я не это имел в виду». Зоя молчала, давая ему возможность договорить. «Я знаю, что это такое». Но он, похоже, не мог высказаться до конца. Он глубоко вздохнул и зашагал немного быстрее. «Ладно, неважно. Так уж...» Заговорил он наконец, Зоя недоуменно моргнула. «Он очень милый малыш». добавил Рэмзи, посмотрев на Зои. «Вы должны им гордиться». «Патрик о нем заботится», — сказал Зои. «И вам бы следовало». «Но при чем же тут я?» — удивился Рэмзи. Тут из-за деревьев выбежали дети с перепачканными лицами, нагруженные конскими каштанами, астролистом и огромными корзинами ежевики. Зоя посмотрела на них и была по-настоящему счастлива их видеть. Лариса явилась снова как раз тогда, когда они готовили джем. Двое старших по очереди помешивали в кастрюле. По радио звучала музыка. Рэмзи сидел у камина, поставив ноги на решетку и читая книгу. Обычно он сразу скрывался в своей библиотеке. Зоя видела, что именно он читает. Это было прекрасное изданное собрание гидрографических исследований озера, начиная с 1854 года, с иллюстрациями в полную страницу. «Я могла бы это продать», — сказала Зоя, не на мгновение, не сводя глаз детей, мешавший горячий джем. Они ведь не понимали, насколько тот был горячим, и как в случае с Мэри, могли решить, что если Зоя так говорит, то это наверняка не так, и запросто сунули бы туда палец. «Что? Это?» спросил Рэмзи, глядя на книгу. «Не думаю. Это абсолютно не современная вещь. Архаичная даже. И многое здесь, в принципе, неверно». Зоя не сдержалась и скривила губы. «Что? В чем дело?» спросил Рэмзи. «Ни в чем». Он внимательно посмотрел на нее. «Дело в тебе, пап!» — засмеялся Шеклтон. «Ты ничего подобного!» — возмутилась Зоя. «У вас мелких слишком длинные уши, займитесь делом!» Рэмзи сначала показался немного рассеянным, как будто не понял, что Зоя шутит. Потом он попытался улыбнуться, и даже Шеклтон расхохотался. «Ну, вы не сможете ее продать!» «Спорим, смогу!» — возразила Зоя. «Почему она вам нравится?» потому что эта книга прекрасна», — сказал Рэмзи. Патрик подбежал к нему, пытаясь через отцовское плечо заглянуть в книгу, и Рэмзи посадил его к себе на колени, чтобы тот мог рассмотреть ее. «Потому что она рассказывает вам о прошлых временах, когда у людей был всего один парус, чтобы выйти на озеро, или пару рук, чтобы грести. И то, что они там видели, не всегда было таким, как они думали. А как они жили? Посмотрите!» Зоя глянул на рисунки, изображавшие ветхие дома. «Посмотрите на это. На маленькие фермы вдоль берега. Людям приходилось собирать устриц и водоросли. Водоросли они использовали для утепления домов. Они так привыкли видеть там художников, что и внимания на них не обращали. Им и в голову не приходилось, что через 20 лет вокруг начнут расчищать земли под пашни. И все, что они имели, все, что они знали, вся их жизнь будет сметена. Можете завтра побродить там. Если вам повезет, вы можете найти один-два камня, вросшие в землю. Это все, что осталось от их домов. Домов людей, живших здесь много поколений. Но они исчезли в одно мгновение. И все исчезло. Но они, сами того не сознавая, оставили о себе память. Такие книги дают возможность видеть их и вспоминать. Потому эта книга мне и нравится. В комнате на мгновение все затихло. Потом Мэри взвизгнула, потому что джем запузырился и перелился через край кастрюли. И на несколько мгновений воцарилась настоящая паника. Но Зоя быстро помешала джем, вернув его на место, потом велела детям достать из раковины банки для джема, вылить из них горячую воду и высушить. Десять минут спустя джем был разлит и закрыт, и девять банок разных форм и размеров, наполненные темно-пурпурной сладостью, стояли на столе. Зоя велела Мэри, Патрику и Хари написать на стикерах дату и название ягод для каждой банки. Она с нежностью посмотрела на их головы, склонившиеся над столом, а потом снова повернулась к Рэмзи. «Я могу ее продать», — повторила она. «Если я это сделаю, вы посудомоечную машину?» Рэмзи посмотрел на нее, потом снова на любимую книгу. «Мне ужасно неприятно расставаться с такими вещами», — сказал он. «Ну, возможно, вы и правы, продать ее не удастся», — сказала Зоя, хитро поглядывая на него. Тяжело вздохнув, Рэмзи протянул ей книгу. «Ладно, посмотрим», — решил он. «Только не перемажьте ее джемом». Зоя лишь повела глазами и осторожно положила книгу на стол, тут же заворачивая ее в коричневую бумагу. «Что ж, спасибо, я все понимаю. А теперь чаю? И хлеба с вареньем». Рэмзи как раз подумал, что ему ничего не хотелось бы больше, чем огромную чашку чая и ломать свежего хлеба с джемом. Но тут в дверях появилась Лариса. «Ты вот это забыл!» заявила она, взмахивая древним на вид и нелепо огромным жилетом, явно принадлежавшим Рэмзи. Он великолепен, классичен. О, а как же чудесно вас в кухне! Привет всем! Так приятно видеть ваши замечательные лица!» Мэри фыркнула. «Привет, Лариса!» — кивнула Зоя. Лариса бросила на нее короткий ледяной взгляд. Ей не понравилась домашняя сцена, которую она застала. Но тут же на ее лицо вернулась улыбка. «О, привет! А вы тут просто блестяще справляетесь! И мне очень нравится то, что вы сделали со своими волосами!» Волосы Зои растрепала ветром, и в них застряла какая-то веточка. «Милый Рэмзи, мне неприятно уводить тебя от твоих чудесных детей, но ты ведь знаешь, что в субботу будет охотничий бал. Мы не обсудим это?» Рэмзи вздохнул. «Ну, если честно, я не уверен, что мне хочется туда идти. Так что и нужды нет. Люди постоянно сплетничают и...» «О, нет! Они все такие милые! Они не сплетничают, просто скучают по тебе!» хотят знать, как твой бизнес вообще?» Рэмзи унылла засмеялся. «Ладно, только это будет очень короткая беседа». «Милый, ты ведь не можешь навечно запереться здесь, так, Зои. Зоя растерялась. «Ну, нет, нет, не должен. Хотя на самом деле она чувствовала нечто прям противоположное. Ей казалось, что все свободное время, какое только у него есть, он должен проводить со своими детьми». «В самом деле?» Рэмзи посмотрел на Зои так, словно прекрасно понимал, что она в действительности подразумевает, и словно его сильно задело то, что она не заметила его попыток исправить положение дел. «Идем», — сказала ему Лариса и добавила, — «ты вполне заслуживаешь немножко развлечений, милый». Дети Уркварта тут же подняли головы, на мгновение на их лицах отразился страх, как будто день, проведенный с ними в лесу, на самом деле совсем не развлек их отца. Зоя отошла к раковине, чтобы не выдать своего настроения. Рэмзи посмотрел на нее и увидел, что она огорчена. Лариса тоже это заметила и постаралась одарить Зои самой чарующей улыбкой. «Ну, пожалуйста!» «Да-да, конечно!» — вставай, — ответил Рэмзи. «Иду». «Пожалуйста!» — передразнила Ларису Мэри, как только та вышла за дверь вместе с их отцом. «Пожалуйста, женись на мне и избавься, наконец, от этих твоих детей! Пожалуйста!» Мэри слегка одернула ее Зои. «Не надо, я серьезно». «Может, ты тоже была бы рада от нас избавиться?» Фыркнула Мэри. «Все этого хотят». «Ну, боюсь, скорее, вам не избавиться от меня», — пыркнула Зоя, в особенности теперь, когда призрак сбежал. Внезапно наступила тишина. Все трое детей сначала переглянулись, потом посмотрели на Зои, а она, сознательно рискнув, вдруг ощутила странное облегчение. э, -э какой призрак?» — самым невинным тоном спросила Мэри. «Мы же тебе говорили, чтоб ты прекратила», — раздраженно произнес Шеклтон. «Просто, просто прекрати!» «Перестань изображать это глупое привидение!» — а все горло закричал Патрик. «Я совсем не хочу, чтобы Харри уехал!» «Понятия не имею, о чем это вы говорите», — заявила Мэри, демонстративно выходя из кухни и хлопая дверью. «Она правда перестала?» — спросил Шеклтон. «Если да, то это хороший знак. Она все время это проделывала с другими нянями». «Ну, не совсем», — ответила Зоя. Она подумала о том, что по ночам в коридоре время от времени продолжали раздаваться шорохи. И все же даже самой Зое было странно от того, насколько ей стало легче». Пусть она и твердила себе, что все это глупость, но надеюсь, что теперь перестанет. Зои посмотрел на Шеклтона, на лице которого все еще держалось печальное выражение, возникшее в момент ухода Лариса. А знаешь, сказала она, я думаю, вы в какой-то момент должны вернуться в школу. Почему бы вам не пойти в школу в Кринфихе? Или в Инвернессе? Шеклтон повернулся к ней почти злобно. — Ну да. О! «А где же твоя мама, Шеклтон? А почему у тебя такое смешное имя? А у вас в доме есть привидения? Бла-бла-бла! Весь чертов день никуда не спрячешься!» «Они там все уроды!» Поддержал его Патрик, рисовавший зателевую наклейку для динозаврового джема. «А почему это ты считаешь себя таким умником, Патрик? А ты всегда такой воображала!» Зои улыбнулась при этих словах. «А мне нравится, когда ты воображаешь!» Улыбнулась она, злохмачивая его волосы. «Я не воображаю!» — сердито бросил Патрик. «Я просто очень умный!» «Ну, не такой уж ты умный!» — напомнила ему Зои. Мэри уже снова успела тратить всю горячую воду. «Ух ты!» — радостно воскликнул Патрик. «Мне не придется купаться!»